Глава 22. После того, как она перестала ходить к Шварцвальду, у Элеонора образовалось очень много свободного времени. Она пришла к старшей и сказал что снова готова работать каждый день, но та лишь презрительно фыркнула. Мол, раньше надо был думать. И Элеонор осталась дежурной сестрой, сутки работала, двое отдыхала, и для нее, привыкшей отдавать службе все свое время, это был просто курорт.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 У них выработался настоящий ритуал. Сначала гуляли с Микки, а потом шли к Елизавете Ксаверине, где пили чай, читали вслух или обсуждали прочитанное. У Шмидт была швейная машинка, и Элеонора, которой давно пора было обновить гардероб, попросила разрешение воспользоваться ей. Разрешение тут же было дано, и за один вечер получилась превосходная юбка и строгая блузка. Елизавета Ксаверина восхищенно подсокала языком и заявил что у Елеоноры редкий талант. В ее руках все спорится и получается хорошо, за что бы она не взялась. С таким глазомером и аккуратностью Леонора могла бы сделать себе имя как портниха, если бы, конечно, не была княжной и получила другое воспитание, вздохнул старый дева. но «Ну и в наше время можно найти хорошее дело для благородной девушки», наставительно произнесла Елизавета Ксаверина и предложил молодой подруге поступить на курсы машинописи, который не так давно окончила сама.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 Она водила к себе шумных мужчин в грязных сапогах, а когда те к ней стучали, отвечал нецензурно сквозь дверь. При этом все ее любили, жалели, подносили с похмелья соленых огурцов в холодное полотенце. А когда на кухню выходила Леонора, хозяйки поджимали губы. Почему? Казалось бы, она своей бескорыстной, иногда очень существенной помощью должна была заслужить их расположение, но нет. Так же и на работе.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 Старая дева могла сурово отчитать соседских детей, и те покорно переносили сбучку. Правда, она занималась детьми математикой и разрешала им читать книги из своей библиотеки. Хозяйка она поучала, как правильно варить бульоны и записывать расходы. Широко известен был факт, когда Елизавета Ксаверина усмирила пьяного отца семейства. Этот огромный молотобой из Путиловского завода буянил в кухне. Все его домочадцы попрятались, а старая дева взяла его за ухо и вывела на лестницу с напутствием. Опомнитесь, вернётесь. После этого молотобойца от ужаса бросил пить и, встречая в коридоре Елизавета Ксаверина, пытался слиться со стеной. «Как это у вас получается?» – спросил Элеонор в один из уютных вечеров. «Они относятся к вам, как к госпоже, и, кажется, совершенно искренне вас любят, а я словно изгой». «Всё очень просто», – Елизавета Ксаверина вздёрнула подбородок. «Во-первых, не должно быть страха». «Ну, его у вас и нету, моя дорогая, я знаю, вы ничего не боитесь».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 Гораздо хуже было то, что древний аппарат адский громыхал, приходилось заниматься только днем, чтобы не мешать соседям. Она быстро делала успехи, и задания получались так хорошо, что Елизавета Ксаверина немного ревновала. Сама она к этому времени завоевала репутацию лучшего машинистка издательства, а благодаря своей безупречной грамотности делала еще и корректуру. «Вот Шмидт и крутил маститыми академиками, как хотел, называет милейший, голубчик мой». Теперь, когда у нее появилось свободное время, Элеонора вдруг обнаружил, что жизнь сильно изменилась. Она все еще жила, как при военном коммунизме, а между тем наступил так называемый НЭП. Люди стали бодрее, наряднее, у них появилась какая-то острая жадность до удовольствия, откуда-то возникли лавки, рестораны, коммерческие магазины. Элеонора не интересовалась новыми бытами и модами, а разговоры о богатых поклонниках, которых постоянно вели сестры, казались ей отвратительными. Это еще больше отдалило ее от сослуживец. Когда не было операции, она в материальные складывала шарики и тампоны. и по неволе приходилось слушать, как девушки хвастаются, кто в какой ресторан ходил, какие преподнесли подарки и тому подобное. Она встречала этих новых хозяев жизни, степенных купцов, уцелевших в революции, и невесть откуда взявшихся молодых людей с цепкими, но удивительно пустыми глазами. Россия умерла, а эти могильные черви, которые...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 Ни одной из прежних сестер не пришло бы в голову хвастаться тем, как мужчины водили ее в ресторан и делали дорогие подарки. Тогда это было бы все равно, что сказать «я служу проституткой, и теперь все в порядке вещей». До революции все женские разговоры крутились вокруг семьи, счастливые или несчастливые, нищие или относительно состоятельные. Пусть это были убогие разговоры, касающиеся в основном материальных благ, но женщины не снимали с себя роли жены и матери. А теперь... Если бы Леонора умела и любила ругаться, она назвала бы своих нынешних сослуживец потаскухами, потому что целью их были удовольствия, деньги, развлечения. На всем, что касалось философии, экономики, вообще и марксизма в частности, Леонора была крайне слаба, поэтому она не бралась судить, хорошая или плохая, единственный ли этот способ наладить жизнь, или есть какой-то еще другой путь. Просто сам дух новой жизни стал ей неприятен.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 Возможно, Леонора немного сгущал краски, но ей казалось, что в прежние времена людской поток двигался гораздо более упорядоченным. Все уступали друг другу дорогу, расходились без всяких тычков и толчков, а теперь только успеваю уворачиваться от пролетарий. Постранись, я иду. Как странно, думала она, ведь после революции прошло не столь лет, а всего пять. Всюду те же самые люди, что жили при царе, и воспитание получили при царе, а кажется, они прилетели с другой планеты. Неужели человек может так сильно измениться? Она старалась жить так, чтобы как можно меньше соприкасаться с реальностью. У нее была интересная служба, учеба на курсах и прекрасные вечера с Елизаветой Ксавериной. Были любимые книги, в которые можно нырнуть с головой. Но самое главное было письмо Константина Георгиевича. Елеонора давно выучила его наизусть, поэтому не разворачивалась с что иначе оно быстро истлеет на сгибах и рассыплется.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 Она рассказала Шмидт о Константине Георгиевиче. Зачем Леонора, толком не знала сама. Кажется, втайне надеялась, что Елизавета Ксаверина надох не переносивший большевиков, одобрит ее поведение. Но старое дело только вздохнула гражданской войне, — сказал она после долгого молчания, — нет правых и виноватых. Это война людей, доведенных до крайней степени отчаяния. Просто хороших людей это отчаяние толкает на смерть, а плохих на убийство. Вот и все».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 То ли дядя с теткой искренне довольны нынешним положением вещей, то ли не хотят ее расстраивать, вот и пишет в таком бравурном тоне. В ответ она подробно описывала свои дела, рассказывала о работе, о сложных операциях, даже о туалетах и прическах, модных в этом сезоне. Ксения Михайловна была вовсе не так равнодушна к своей внешности, как Элеонора, но не могла избавиться от чувства неловкости. Ей казалось, что архангельский поддерживает эту переписку только ради известия о Лизе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 Из кабинета за каким-то пустяком заметил ее и сразу пригласил к себе. Он держался очень дружески, и видно было, что он действительно рад ее видеть. «Какая вы молодец, что зашли!» Он поухаживал за ней, помог снять жакетку, и Леонор вдруг пожалела, что уже слишком тепло, чтобы носить Михаил Елизавета Ксаверина. «Если бы вы знали, как нам всем вас не достает!» Леонора неопределенно кивнула. Эти слова были всего лишь светской любезностью.